Энергия. А через две недели на космодроме Байконур состоялся первый запуск ракеты-носителя «Энергия» с полезной нагрузкой на борту. Приехали на него не все приглашенные гости, однако Дэн Сяопин, Франсуами Митеран и Гельмут Коль прибыли строго по графику. А вот Рейган вместо себя прислал Буша-старшего. Романов повстречался со всеми этими товарищами согласно заранее разработанного графика. но ничего особенно конкретного во время этих встреч не обсуждалось. За одним исключением. Буш сделал маленький, но многозначительный намек на очень толстые обстоятельства. — Это правда, мистер Романов, — спросил он через переводчика, — что главной целью проекта «Энергия» будет высадка советского космонавта на Луну? — Не совсем так, — парировал Романов. «Все же основная наша цель – это создание международной орбитальной станции масштаба не меньше, чем ваш Skylab». Американская сторона, кстати, приглашается к участию в нем. «Но высадка же предусматривается?» – продолжил настаивать Буш. «Если уж быть точным, то да», – согласился генсек, – «предусматривается. Ориентировочно через два-два с половиной года. Это будет однократная акция». Потому что вы не хуже меня знаете, что на Луне человеку сейчас делать нечего. И в ближайшие 50 лет будет то же самое. Нам важно показать, что СССР может решать серьезные космические проблемы не хуже, чем ваша страна. Место высадки уже определено, задал следующий вопрос Буш. Если честно, я не в курсе, признался Романов. Это вопрос к руководителям нашего проекта. А вы что-то хотите предложить, мистер Буш? «Нет, что вы!» — поднял тот руки в отрицательном жесте. «По этому вопросу предложений у нас никаких нет. Есть одна маленькая просьба». «Я вас внимательно слушаю», — поднял брови Романов. «Согласуйте, пожалуйста, с нас место высадки». Высказал, наконец, Буш свою главную мысль. «А еще лучше, если в состав вашей лунной экспедиции вошел бы американский астронавт». «Я вас понял», — улыбнулся генсек и принял к сведению. «Надеюсь на встречные шаги с американской стороны в случае принятия ваших условий». «Они, безусловно, последуют, мистер Романов», — ответно улыбнулся Буш. «Но о конкретике лучше будет поговорить ближе к дате реализации вашего проекта». А немного позднее генсек перекинулся парой предложений с нынешним руководителем космической отрасли «Глушко». «Валентин Петрович», — сразу начал он с главного вопроса, — «у американцев возникли некоторые опасения по поводу нашей лунной программы. Не подскажете, с чем это связано?» «Хотят согласовать места высадок?» — тут же задал правильный вопрос Глушко. «Точно!» — кивнул Романов. «Вот этими самыми словами и выразился только что их вице-президент». «Это совсем просто, Григорий Васильевич», — вздохнул Глушко. Насколько нам известно, высадка астронавтов на Луну проходила весьма сложно и совсем не походила на ту глянцевую картинку, которую они создали в СМИ. «Хотите сказать, что на Луну они совсем не летали?» — сдвинул брови Романов. «Ну, не так уж радикально», — задумался тот. «Летали, конечно, но не шесть раз и не в те места, которые отмечены на карте». «А если поточнее?» — стал настаивать Романов. «Извольте». И в следующие пять минут Глушко изложил видение советской стороны на то, сколько раз и в каких местах американцы побывали на Луне, а в каких не были. «Грустно», — заметил Романов. «А почему наши лидеры пропустили этот момент мимо своей пропаганды?» «Там все сложно было, Григорий Васильевич», — заметил Глушко. «У Америки были большие трудности на всех фронтах. Вьетнам, нефтяной кризис, промышленная депрессия». «В итоге закулисно договорились, что мы не замечаем их промашек, а они не мешают нам работать с Европой. Мы как раз газопровод в Германию тянули». Урегулирование вьетнамского конфликта, кстати, тоже в этот пакет входило. «А сейчас что вы посоветуете, Валентин Петрович?» – спросил Роману. «Думаю, что дополнительная конфронтация никаких преимуществ нам не принесет», – быстро ответил Глушко. «Видимо, он размышлял над этими вопросами и раньше». — Лучше плохой мир, чем добрая ссора, как говорит народная пословица. Надо войти в их положение, а взамен выторговать что-либо существенное. — Может, посоветуете, что именно надо выторговывать? — неожиданно спросил Романов. — Пожалуйста, — пожал плечами Глушко. — В большой политике я не очень силен, но по космосу могу дать совет. Предложите им наши носители для запусков спутников. — Это раз. — У них же есть шаттл, — не понял предложения Романов. Шаттл очень дорогой, парировал Глушко. Каждый его старт чуть ли не на порядок дороже наших протонов и союзов. Так что поле для сотрудничества и получения дополнительных доходов с обеих сторон имеется. А во-вторых, можно было бы надавить на их программу «Звездных войн». Пусть отменяют ее совсем или хотя бы резко сворачивают. Это было бы достойной компенсацией за неразглашение некоторых неприглядных фактов по их лунной эпопее. Запуск энергии прошел штатно, без единого сбоя. Стол пламени на пусковой площадке впечатлил всех почетной гостей. «А, кстати, мистер Романов», — спросил Миттеран через переводчика, — «что там за полезная нагрузка?» «Об этом нигде не говорится. Что-то военное?» «Вовсе нет», — возразил Романов. «Энергия выводит на орбиту первый блок Международной космической станции. Называться она будет «Мир». Русский язык многозначителен, заметил Буш. С одной стороны, слово "мир" у вас означает отсутствие войны, "peace" по-английски, а с другой это Земной шар или "world". Какой из этих смыслов имелся в виду, господин Романов?» Оба, мистер Буш. Улыбнулся тот. У нас есть такая поговорка: "Миру мир". Вот космическая станция и будет способствовать мирному сосуществованию стран во всем мире. По-английски это, наверное, будет звучать «to the world peace». Далее начались вопросы о конкретных характеристиках выводимого на орбиту блока, но Романов отослал интересующихся специалистам. А какой график дальнейших запусков энергии поинтересовался Дэн Сяопин? «Если первый пуск пройдет успешно», — ответил Романов, «на что я очень надеюсь, то следующий раз будет через два месяца с лунной кабиной, пока в автономном режиме». Она должна стартовать к Луне, облететь ее несколько раз и вернуться на Землю. Далее запуски будут чередоваться. Один в интересах орбитальной станции, один по лунной программе. Если вам интересно, когда состоится первый пилотируемый полет энергии, то точно сказать не могу. Надеюсь, что в следующем году. И тут в помещение, откуда гости наблюдали за запуском, влетел весьма взволнованный товарищ Кунаев. а за его спиной маячил товарищ Примаков. — Григорий Васильевич, — выпалил Кунаев, — срочное дело, очень срочное. Романов извинился перед гостями и сказал, что покидает их по государственным делам. Острый взгляд Джорджа Буша ему при этом сильно не понравился. — Что-то случилось, Дин Мухаммед Ахмедович? — Надеюсь, что-то очень срочное, раз вы оторвали меня от таких почетных гостей. — Срочнее не бывает, — Григорий Васильевич, — выпалил Кунаев, — Беспорядки в трех городах Казахстана. Толпы народа на улицах, погромы и самосуды. Стоп, притормозил его Романов. Давайте по порядку. В каких городах это происходит? Алма-Ата, Чемкент и Новый Узень, ответил тот. Какие требования у них? Какие лозунги? И вообще, что послужило толчком к выступлению? Понятно? На первый план выдвинулся Примаков. По всей вероятности, спусковым крючком беспорядков послужило снятие секретаря горкома Нового Узеня. Казаха по национальности и замена его на русского. Что-то эти события прошли мимо меня, заметил Романов. Давайте подробности. Вчера в городе Новый Узень, это областной центр на западе Казахстана, начал монотонно отвечать Примаков. Состоялся пленум горкома, на котором был отстранен первый секретарь Алтынбаев с формулировкой «в связи с утратой доверия». А вместо него единогласно был выбран товарищ Колбин. Он раньше в Ульяновске руководил. — А что это за утрата доверия? — поинтересовался Романов. — Там все просто. Алтынбаев этот перешел все границы. Когда он всех своих родственников пристроил высшее городское руководство, мы молчали. Когда он два особняка себе построил, каждый в три этажа и по 400 метров, мы тоже не стали поднимать шум. Но его шашни с резидентом ЦРУ и посольства — это уже чересчур. По нашим данным, он им слил все, что знал про Шевченковскую АЭС и Прикаспийский обогатительный комбинат. А там секретов предостаточно. Так, почесал затылок Романов. А на казаха его заменить никак нельзя было. Увы, Григорий Васильевич, опять вернулся в диалог Кунаев, никого не нашли. Алтынбаев же из Северного Жуза. Оттуда кого не возьми, он замазан так, что дальше некуда. Так из южного жуза поставили бы, — не понял проблемы Романов. А это совсем уже никуда не годится. Это было бы очень большим нарушением сложившегося равновесия. Так что взяли человека со стороны. — Развели у себя не знаю что, — в сердцах бросил Романов. — Жузы разные, национализм махровый. Ладно, что там с беспорядками? Много народа на улицах. В Новом музее порядка десяти тысяч человек, — дал справку Брюаков. — В Алма-Ате киньте по пять-шесть тысяч. — Милиция что делает? — В этом Узене штат МВД всего 330 бойцов, — ответил Кунаев. — Что они сделают против десяти тысяч? Да и, если честно, очень много милиционеров сочувствует протестующим. — Надо вводить войска и объявлять военное положение, — твердо сказал Примаков. — От Узеня до Шевченко всего 30 километров. А там атомная станция хоть и охраняется, но я лично не уверен, что они не прорвут ограждение и не захватят ее. — Хорошо, Евгений Максимович, — собрался с мыслями Романов, — я даю добро на ввод войск и объявление военного положения. — И хорошо бы вам выступить по телевидению по этому вопросу, — продолжил Примаков, — во избежание манипуляций. — Дин Мухаммед Ахмедович, — обратился Романов Кунаеву, — — Где тут у вас можно организовать телевизионное выступление? — Самое близкое такое место от Тюратама, — быстро собрался с мыслями тот, — это Аральск, 150 примерно километров на север. Там квартируют три воинские части, в одной из них очень хороший телецентр. — Вызывайте вертолет, Евгений Максимович, — приказал Романов. — И еще, еще всех почетных гостей надо срочно вывести, хотя бы в Оренбург, а лучше в Москву. — Сделаем, Григорий Васильевич! — вытянулся по стойке смирно Примаков. Аральск встретил высоких руководителей сильным ветром с песком, а еще жарой далеко за 40 градусов. Во встречающей делегации был, само собой, первый секретарь здешнего горкома товарищ Айдбаев, а с ним группа военных во главе с начальником полигона «Бархан» полковником Симоновым. Романов выслушал их приветствие, после чего сразу попросил проводить его в помещение телестудия. — А чем занимаются местные воинские части? — мимоходом спросил он по дороге у Симонова. — Вверенная мне вч 04061 061 или сокращенно Бархан, — начал рапортовать тот, — проводит микробиологические исследования на образцах животного мира. — Сибирскую язву изучаете? — мигом среагировал генсек. — В основном ее, товарищ Романов, — доложил полковник, — но не только. — Закрыть бы все это надо было давно. — Задумчиво высказал свои мысли вслух Романов. Полковник при этом аж похолодел. — Ну, ладно, не время сейчас. А остальные две части что делают? «Аральск-6 «Чайка» и «Аральск-8 «Березка», — продолжил полковник, — относятся к РВСН. Они отслеживают полеты падения ракет, запущенных с полигона Капустин-Яр, а также помогают товарищам с Байконура в поисково-спасательных операциях». — Понятно, — задумчиво отвечал Романов. — А это вот и есть ваша телестудия? С удивлением возрился он на бетонный куб с массивной железной дверью. — Так точно, — Григорий Васильевич вытянулся во фронт Симонов. В целях максимальной защиты от непредвиденных случаев его принято было расположить под землей. — Но видите, — хмыкнул генсек, и они гуськом спустились по винтовой лестнице на два этажа. Здесь взором спустившихся открылся довольно солидных размеров зал. где с одной стороны сидели операторы перед экранами локаторов, а с другой стояли телекамера и осветительные приборы. «А зачем вообще здесь телестудия?» – задал логичный вопрос Романов. «Не подскажете?» «Создана в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего в октябре 1962 года». «Это кто же у нас тогда был Главнокомандующим?» – задумался Романов. «Никита Сергеевич, что ли?» «Так точно. Товарищ Хрущев». «Октябрь 62 года — это, если не ошибаюсь, пик Карибского кризиса», — продолжил Романов. «Ну, в целом понятно. Давайте начинать». Вокруг него засуетились два лейтенанта. Один расчехлил включил в сеть огромную телекамеру, а второй усадил генсека за стол в дальнем углу помещения и установил рядом три софита. «Григорий Васильевич, сдвиньтесь чуть влево!» — просительным тоном сказал второй лейтенант — «Голову немного направо поверните». «Хорошо. Мы готовы к трансляции. Скомандуйте, когда начинать». «А что?» — спросил Роману Фукунаеву. «Это прямо в эфир пойдет, без записи?» «Обычная практика», — ответил тот. «Сначала все же запись, потом просмотр и редактура. И только тогда уже в эфир. Но в связи с чрезвычайными обстоятельствами нужно только ваше прямое указание. Тогда эфир будет прямой». «Я даю такое указание», — махнул рукой Романов. «Некогда редакторой заниматься. Начинайте трансляцию по счету три», — обернулся он к лейтенанту и начал отчет. «Раз, два, три». На камере зажглась красная лампочка. Второй лейтенант взял фокус генсека. Передача началась. «Дорогие соотечественники», — так начал свою речь Романов, вклинившись в повседневную жизнь советских людей, между футбольным матчем «Кайрат-Динамо-Минск» и программой «Время». Я обращаюсь к вам в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в некоторых регионах Казахской Республики. Сегодня, 5 сентября 1985 года, в трех городах Казахстана начались несанкционированные митинги, сопровождавшиеся националистическими лозунгами, грабежами и поджогами советских учреждений власти. имеются человеческие жертвы. Инфраструктуре этих городов причинен значительный материальный ущерб. В связи с этими событиями я, как главнокомандующий войсками СССР, объявляю военное положение на всей территории Казахстана. Въезд-выезд в города Новый Узень, Алма-Ата и Чимкент временно запрещается. Во всем Казахстане объявляется комендантский час с 20 часов вечера до 8 часов утра. Передвижение в это время суток любым лицам, кроме уполномоченных, запрещается. Обращаюсь ко всем участникам незаконных выступлений. Возвращайтесь в свои дома. К родным, к женам, к детям. К тем, кто прекратит участие в митингах и преступных действиях сегодня до 22.00, никаких мер воздействия принято не будет. Все остальные понесут наказание в строгом соответствии с советскими законами.